Книга вторая. Падение. Глава первая. Вечер после дня ходьбы. В последних числах октября 1815 года, приблизительно за час до заката солнца, в город день входил пешеход. Немногие из жителей города, находившиеся в этот момент у окошек или на пороге своих домов, видели путешественника и оглядывали его с некоторым беспокойством. Трудно было встретить человека более нищенской наружности. Это был мужчина среднего роста, широкоплечий, коренастый и зрелых лет. Ему можно было дать от 46 до 48 лет. Фуражка с кожаным козырьком, опущенным на глаза, отчасти закрывала лицо, загорелое, выжженное солнцем и взмокшее от пота. Толстая, заскорузлая холщовая рубаха, скрепленная у воротом маленьким серебряным якорем, не скрывала его волосатую грудь. Вокруг шеи был повязан галстук, свившийся жгутом. Синие полотняные штаны, потертые и потрепанные, побелевшие на одном колене, продырявленные на другом. Серые блузы в лохмотьях, с заплаткой на локти из зеленого сукна, пришитые бичевками. На спине новый солдатский ранец, туго набитый и аккуратно перетянутый ремнем. В руках толстая суковатая палка, башмаки с гвоздями, обутые на босу ногу, бритая голова и длинная борода. Таков был его облик. Под жара, продолжительная ходьба и пыль прибавляли нечто жалкое к общему виду неряшливости. Короткие волосы его стояли щеткой и начинали отрастать, очевидно, остриженные еще недавно. Никто не знал его. Очевидно, это был прохожий. Откуда он шел? С йога? Должно быть, с моря. Он вошел в день через ту самую улицу, по которой незадолго перед тем проехал Наполеон, отправляясь из Канна в Париж. Человек этот, по-видимому, шел целый день. Он казался очень утомленным. Женщины старого предместья, находящегося в нижнем конце города, и видели, как он останавливался под деревьями бульвара гассен чтобы напиться у фонтана в конце аллеи. Вероятно, его сильно мучила жажда, потому что дети видели, как он вторично останавливался напиться в шагах в двухстах подальше у фонтана на рыночной площади. Дойдя до угла улицы Пуашнер, он повернул налево и направился к мэрии. Он вошел и вышел оттуда через четверть часа. У двери сидел жандарм на той самой каменной скамье, на которую влез 4 марта генерал Друо, чтобы прочесть недоумевавшей толпе жителей Дине прокламацию из Жуанского залива. Человек в картузе снял с головы шапку и почтительно поклонился жандарму. Жандарм, не отвечая на поклон, пристально поглядел на него. Долго провожал его глазами, а затем ушел в ратушу. В то время в Дине был один хороший трактир под вывеской «Кальбасский крест». Хозяином трактира был некий Жакен Лабар, человек, пользовавшийся в городе почетом за родство с другим Лабаром, содержателем трактира «Трех дофинов» в Голенобле, служившим раньше в полку колоновожатых. Во время высадки императора много толков ходил об этом трактире «Трех дофинов». Рассказывали, будто генерал Бертран, переодетый фурманщиком, несколько раз приезжал туда в январе и раздавал пригоршнями кресты солдатам и червонцы-буржуа. Правда состояла в том, что император по приезде в Гренобль отказался остановиться в отеле префектуры. Он поблагодарил мэра словами «Я остановлюсь у одного известного мне честного малого» и отправился в трактир трех дофинов. Слава Лабара, хозяина трех дофинов, отражалась на расстоянии двадцати лие на Лабаре, хозяйник Альбасского креста. В городе говорили о нем Это двоюродный брат Гренобыльского. Путник направился к этому трактиру, лучшему во всем околотке. Он вошел в кухню, выходившую прямо на улицу. Печь была растоплена, сильный огонь пылал в очаге. Трактирщик, он же и повар, хлопотал около плиты и кастрюль, внимательно наблюдая за прекрасным обедом, варившимся для извозчиков, громкий хохот и болтовня которых раздавались в соседней комнате. Кому случалось путешествовать, тот знает, что никто не ест лучше извозчиков. Откормленный сурок, окруженный белыми куропатками и глухарями, кружился на вертеле перед огнем. На плите жарились два жирных карпа с озера Лизет и форель с озера Алис. Хозяин, услышав, что дверь отворилась, вошел кто-то, не отрывая глаз от плиты, спросил, «Что угодно?» «Поесть и переночевать». «Нет, ничего легче», — продолжал трактирщик. Но, подняв голову и оглядев наружность новоприбывшего, он прибавил, «За деньги!» Пришедший вынул из кармана блузы большой кожаный кошель и произнес «Деньги у меня есть». «В таком случае к вашим услугам», — сказал трактирщик. Путник положил кошель обратно в карман, спустил ранец со спины, поставил его на пол к дверям, но, не выпуская палки, из рук сел на низенький стул перед огнем. «День лежит в горах. Октябрьские вечера там холодны». Однако трактирщик, снуя взад и вперед около плиты, все поглядывал на путешественника. Скоро ли можно будет пообедать? Сиёми В то время как новоприбывший грелся, честный трактирщик Жакен Лабар за спиной у него вытащил из кармана карандаш, оторвал уголок от старой газеты, валявшейся на столе. Написал на оторванном клочке одну или две строки, сложил бумажку вдвое и, запечатав, сунул в руку мальчику, служившему ему поваренком и рассыльным. Трактирщик шепнул что-то мальчику на ухо, и ребенок побежал по направлению к мэрии. Путешественник не заметил ничего. «Скоро ли обед?» — переспросил он еще раз. «Сейчас!» — повторил хозяин. Мальчик возвратился. Он принес обратно записку. Трактирщик поспешно развернул ее, как человек, ожидающий ответа. Он читал с явным вниманием, затем покачал головой и задумался. Вслед за этим подошел к путешественнику, который, по-видимому, погрузился в невеселые думы. «Э, — Милостивый государь, — сказал он, — я не могу принять вас. Незнакомец приподнялся со своего сидения. — Что такое? Вы боитесь, что я не заплачу? Хотите, я рассчитаю с вами вперед? «Деньги у меня есть, я уже говорил вам». «Нет, не то». «Что же такое?» «У вас деньги-то есть». «Есть?» — отвечал путник. «Но у меня нет комнаты». Путешественник возразил спокойно. «Пустите меня в конюшню». «Не могу». «Отчего?» «Лошади занимают все место». «В таком случае дайте мне уголок на чердаке». «Постелите охапку соломы. После обеда мы сговоримся». «Я не могу дать вам обеда». Это заявление, сделанное спокойным, но решительным тоном, показалось важным незнакомцу. Он встал. «Однако я умираю от голода. Я шел с самого рассвета. Я прошел двенадцать лье. Я плачу и хочу есть». «У меня ничего нет». Незнакомец обернулся к печи и к плите. «Ничего, а все это?» «Все это уже заказано». «Кем?» «Господами извозчиками». «Сколько их?» «Двенадцать человек». Тот хватит на двадцать. Все это заказано заранее и оплачено!» Незнакомец сел обратно и сказал, не повышая голоса. «Я в трактире, я голоден и останусь!» Хозяин нагнулся тогда к его уху и проговорил голосом, заставившим его вздрогнуть. «Ступайте в ван!» Путешественник сидел сгорбившись и ворочил уголье железным наконечником своей палки. Он быстро обернулся и открыл рот для возражения, когда хозяин, глядя на него в упор, сказал в полголоса, «Послушайте, не теряйте напрасно слов. Хотите, я назову вас по имени? Вы Жан Вальжан. Теперь хотите, я скажу вам, кто вы такой? Я кое о чем догадался, как только вы вошли, послал справиться в мэрию, и вот что мне ответили. Умеете вы читать?» Говоря это, он подал путнику развернутую бумажку, пропутешествовавшую из трактира в мэрию и обратно. Путешественник пробежал ее глазами. «Я имею привычку обращаться вежливо со всеми», сказал трактирщик, помолчав немного. «Уходите отсюда!» Путешественник опустил голову, поднял ранец, стоявший у двери, и ушел. Он побрел вдоль большой улицы. Шел он на авось, держась около стен, как человек униженный и огорченный. Если бы он обернулся, то увидел бы трактирщика на пороге своей харчевни, окруженного всеми своими гостями и прохожими, оживленно разговаривающего, показывая на него пальцем. И по взглядам ужаса и недоверия группы, он бы догадался, что присутствие его станет известным всему городу. Но он не видел ничего. «Люди убитые не оглядываются. Он слишком хорошо знает, что злая судьба следует за ним по пятам». Он шел так некоторое время, не сворачивая, проходя на обум по незнакомым улицам, забывая свою усталость, как это бывает в горе. Приближалась ночь. Он осматривался кругом, пытаясь найти где-нибудь пристанище. Богатый трактир закрылся перед ним. Он искал какого-нибудь жалкого кабачка, какой-нибудь убогой трущобы. Как раз в конце улицы показался огонек. Еловая ветка, воткнутая в железную подпорку, вырисовывалась на бледном небе сумерек. Он направился туда. Это был кабак, кабак улицы Шофо. Путешественник остановился на минуту, заглянул сквозь окно в низенькую комнату кабака, освещенную небольшой лампой, стоявшей на столе, и, и пылавшей печью. Несколько человек-посетителей сидело за столом. Хозяин грелся у огня. Над пламенем шипел железный котелок, висевший на крючке. В кабак, бывший в то же время харчевней, было два хода. Один с улицы, другой с маленького дворика, заваленного навозом. Путешественник не посмел войти с улицы. Он проскользнул во двор, постоял там, затем робко поднял скобку и толкнул дверь. «Кто там?» спросил хозяин путник желающий поесть и переночевать хорошо здесь найдется ужин и ночлег он вошел все пившие повернулись к нему лампа освещала его с одного бока огонь очага с другого его рассматривали пока он отвязывал ранец со спины хозяин сказал ему здесь огонь ужин варится в котле пойдите погрейтесь приятель он сел протянул к огню замлевшие от усталости ноги Вкусный запах поднимался из котелка. Вся часть лица его, видневшаяся из-под козырька, приняла благостное выражение, смешанное, правда, с жалкой миной привычного страдания. Впрочем, профиль его был твердый, энергичный, хотя и печальный. Лицо его вообще было странное. Оно казалось сначала робким, но, всмотревшись пристальнее, производило впечатление суровости. Глаза светились из-под бровей, как угли из-под хвороста. Однако один из людей, пивших в кабаке, оказался рыбным торговцем, заезжавшим перед тем, как прийти в улицу Шофо к лабару поставить лошадь в его конюшню. По случайному стечению обстоятельств он встретился с этим незнакомцем подозрительной наружности утром по дороге между брат-Ас и. я забыл имя другой местности, кажется, эскублоном. При встрече пешеход, сильно уставший, просил посадить его на лошадь, на что торговец ответил только тем, что погнал лошадь быстрее. С полчаса тому назад он находился в толпе, окружавшей трактирщика, и там рассказал о неприятной встрече, происшедшей утром. Он знаком подозвал к себе хозяина кабака. «Кабатчик подошел». Они обменялись шепотом несколькими словами. «Незнакомец впал опять в свое раздумье». Кабачек вернулся к очагу, решительно положил руку на плечо неизвестного человека и сказал ему «Уходи отсюда». Незнакомец обернулся и ответил кротко «А, так вы уже узнали?» «Да, меня выгнали из того трактира и выгоняют отсюда. Куда же мне идти?» «В другое место». Путешественник взял свою палку и ранец и пошел. Когда он вышел, несколько ребятишек, следовавших за ним из трактира Кальбасский крест, и, по-видимому, поджидавших его, пустили в него камнями. Он сердито двинулся на них, грозя палкой. Дети рассыпались, как стая птиц. Он шел мимо тюрьмы. У ворот висела железная цепь от звонка. Он позвонил. Отворилось окошечко. «Господин привратник», — сказал он, почтительно сняв картуз. «Не будет ли угодно вашей милости впустить меня переночевать?» «Термани трактир», — ответил голос. «Пусть вас арестуют, и тогда мы вас впустим». Окошечко захлопнулось. Он вошел в улицу, где было много садов. Некоторые из них огорожены только плетнями. Улица от этого имела веселый вид. Между садами и плетнями путник увидел небольшой одноэтажный дом с освещенным окном. Заглянув в окно, как в кабаке, он увидел большую комнату с выбеленными стенами, с кроватью по пологом и колыбелью в углу, несколько деревянных стульев и ружье на стене. Посреди комнаты стоял накрытый стол. Медная лампа освещала толстую белую скатерть, оловянную кружку, блестевшую, как серебро, наполненную до краев вином, и глиняную дымившуюся миску. За столом сидел человек лет сорока с веселым добродушным лицом, а на коленях его прыгал ребенок. Подле него очень молодая женщина кормила другого ребенка грудью. Отец смеялся, ребенок смеялся, мать улыбалась. Незнакомец постоял несколько минут в раздумье перед этой мирной семейной картиной. Что происходило в его сердце? Он один мог бы сказать это. Вероятно, он подумал, что в счастливом доме будут гостеприимны и что там, где счастье, найдется сострадание. Он осторожно постучал в окно. Его не слышали. Он постучал во второй раз. Он слышал, как сказала жена. «Муж, к нам кто-то стучится!» «Тебе показалось!» — ответил муж. Он постучал в третий раз. Муж встал, взял со стола лампу и пошел к двери. Это был высокий мужчина, полукрестьянин, полуремесленник в широком кожаном фартуке, пристегнутом к левому плечу и топырившимся на груди, как большой карман, так как за пазухой были засунуты молоток, красный платок, пороховница и всякая всячина, поддержанная кушаком. Он запрокидывал голову назад и низко вырезанный ворот рубашки обнажал белую и толстую, как у вала, шею. У него были густые брови, огромные черные бакенбарды, глаза на выкате и низ лица удлиненный. А на всем этом неуловимый отпечаток сознания, что он хозяин в своем доме. «Извините мою просьбу, милостивый государь», — сказал путник. «Но нельзя ли было бы получить, конечно, заплату, тарелку супа и уголок для ночевки в сарае, в вашем саду? Скажите, не согласитесь ли вы за деньги?» «Кто вы такой?» — спросил хозяин. Путешественник отвечал. «Я иду из Пьюи-Масона. Целый день был в дороге. Прошел двенадцать лье. Не согласитесь ли выпустить меня за деньги? Я бы не отказался приютить хорошего человека за деньги», — сказал крестьянин. «Но почему вы не остановились в трактире?» «Там не было места». «Это невозможно. Сегодня ни ярмарочный и не торговый день». «Были ли вы у лабара?» «Был. И что же?» Путешественник замялся. «Не знаю, почему он меня не принял». «А заходили вы к тому, как бишь его, в улице Шофо?» Смущение незнакомца возрастало. «Он тоже не пустил меня», — пробормотал он. Лицо крестьянина приняло недоверчивое выражение. Он наглядел с ног до головы прохожего и воскликнул вдруг сердито. «Да уж не тот ли вы человек?» Он снова взглянул на незнакомца, отступил на три шага, поставил лампу на стол и снял со стены ружье. При возгласе «Уж не тот ли вы человек» женщина вскочила, взяла обоих детей на руки и поспешно встала за спиной мужа. Глядя с ужасом на пришельца, не прикрыв обнаженной груди и испуганно озираясь, она шептала «Ты самород!» Беглая кошка. Все это случилось быстрее, чем можно вообразить. Всматриваясь в продолжение нескольких мгновений путешественника, как смотрят на гада, хозяин подошел к дверям и сказал, «Убирайся! Ради самого Бога! Дайте стакан воды!» «Не хочешь ли ты вот этого?» Сказал крестьянин, прицеливаясь из дружья. Затем он сердито запер дверь, и путешественник слышал, как щелкали крючки. Через мгновение ставня захлопнула с шумом, и послышался звук задвигаемого железного засова. На дворе между тем становилось все темнее. Холодный ветер дул с гор. При свете уходящего дня путник увидел в одном из садов, окаймлявшие улицу, конуру, показавшуюся ему сложенной из дерева. Он смело перелез через деревянный забор и прыгнул в сад. Подошел к землянке. Входом в нее служило низкое отверстие, и вообще она походила по внешности на шалаши, устраиваемые рабочими на дорогах. Он подумал, что это рабочий шалаш. Его мучили голод и холод. Он мирился с голодом, но желая, по крайней мере, избавиться от холода. Обыкновенно в таких землянках не ночуют. Он лег на брюхо и вполз в конуру. Там было тепло и была настолана солома. Он несколько мгновений пролежал на этой постели, не двигаясь. Настолько сильна была его усталость. Затем, так как ранец на спине мешал и к тому же представлял готовые изголовья, он начал развязывать ремни. В эту минуту послышалось зловещее рычание. Он поднял глаза. Голова огромной собаки показалась в тени у входа шалаша. Шалаш оказался собачьей конурой. Путник был силен и ловок, он употребил свою палку вместо оружия, закрылся ранцем как щитом и кое-как выполз из конуры, еще больше увеличив прорехи на своей одежде. Он выбрался из сада, но пятясь и принужденный для того, чтобы держать собаку на расстоянии, прибегнуть к маневру с палкой, называемому мастерами этого рода «фехтованием закрытой розой». После того, как он перелез, не без труда, через забор и очутился на улице один, без пристанища, без крова, изгнанный даже с соломенного ложа собачьей конуры, он скорее упал, чем сел на камень, и какой-то прохожий слышал возглас. «Я хуже собаки!» Вскоре он опять поднялся и пошел. Он отправился за город, надеясь встретить в поле дерева и листок сена, где мог бы укрыться. Он таким образом шел некоторое время, низко опустив голову. Когда он увидел, что людское жилье осталось далеко позади, он выпрямился и стал озираться. Кругом было поле. Перед ним возвышался холм, покрытый коротко обрезанным жневьем, что по окончании жатвы походит на остриженную голову. Горизонт был черный, не только от ночного мрака, но и от низко опустившихся облаков, упиравшихся, как казалось, в самый холм, и оттуда расползавшихся по небу. Однако, так как луна должна была взойти, и в зените еще сохранился остаток света, то верхние гряды облаков обрисовывали белесоватый свод, слабо освещавший землю. Земля, следовательно, была более освещена, чем небо, что производит особенно зловещие впечатления, и холм с его жалким и нищеским очертанием смутно белел на темном горизонте. В общей сложности вид был безобразный, угрюмый и давящий. Ни в полях, ни на холме не видно было ничего, кроме уродливого дерева, размахивавшего и трепетавшего ветвями в нескольких шагах от путника. Очевидно, этот человек был чужд из нежных привычек ума, вырабатывающих чувствительность к таинственному смыслу природы. Однако на этом небе, холме, на этой равнине и дереве лежала печать такого глубокого отчаяния, что и он, постояв с минуту неподвижно в раздумье, быстро повернул назад. Бывают мгновения, когда природа кажется враждебной. Он пошел обратно. Ворота Дини были заперты. Город, выносивший осады в эпоху религиозных войн, был еще окружен в 1815 году старыми стенами с четырехугольными башнями по углам, срытыми впоследствии. Он пролез в город через обвал в стене. Человек дошел до префектуры, затем до семинарии и на площади собора погрозил кулаком церкви. На углу площади находится типография. Тут были отпечатаны первые оттиски возвания императора, гвардии и армии, привезенного с острова Эльбы и написанного под диктовку самого Наполеона. Изнемогая от усталости и потеряв всякую надежду, путешественник лег на каменную скамью, стоящую у ворот типографии. В эту минуту из церкви выходила старушка. Она заметила человека, лежавшего в темноте. «Что вы делаете тут, друг мой?» – спросила она. «Видите, ложусь спать, добрая старушка», — ответил он грубо и сердито. Добрая старушка была маркиза Р. И действительно заслуживала этот эпитет. «Как? На этой скамье?» «Я спал девятнадцать лет на досках. Сегодня посплю и на камнях». «Вы были солдатом?» «Да, старушка, солдатом». «Почему вы не идете в трактир?» «У меня нет денег». вы сказала маркиза Р., В моем кошельке всего четыре Су. Все равно отдайте мне их. Путник взял четыре Су. Маркизер продолжала. За такие деньги вас не пустят в трактир. Везде ли вы пытались проситься на ночлег? Здесь ночевать невозможно. Вы, вероятно, голодны и озябли. Вас могли бы пустить Христа ради. Я стучался во все двери. И что же? Везде меня гнали. Добрая старушка тронула за рукав прохожего и показала ему по ту сторону площади на низенький дом рядом с епископским дворцом. «Вы сказали, что стучались везде?» «Да». «А стучались вы вон в ту дверь?» «Нет». «В таком случае ступайте, постучитесь».